Магия цвета Значение цвета поистине завораживает. Его связь укоренилась в массовом сознании и стала частью многих традиций. К использованию этого списка предлагаю подойти творчески. Для работы с цветом пригодится цветная бумага, куски ткани, ленты, свечи или краски. Можно включить в работу травы, цветы или камни подходящего цвета. Можно письменно оформлять заклинания, используя чернила или бумагу подходящего цвета. Если вы медитируете, вы даже можете визуализировать свою ауру в выбранном цвете. Белый ⁇ истина, мир, чистота, очищение, духовность. Розовый ⁇ исцеление, любовь, гармония, романтика, дружба. Фиолетовый ⁇ духовность, мудрость, сила, ясновидение. Красный ⁇ Страсть, огонь, любовь, сила, мужество. Коричневый – земля, дом, животные, устойчивость, заземление. Зеленый – рост, удача, деньги, процветание, изобилие. Желтый – воздух, солнце, образование, счастье, уверенность. Синий – истина, вода, умиротворение, защита, исцеление. Серый – созерцание, таро, очарование, одиночество, негатив. Серебристый. Луна – медитация, сны, ясновидение, интуиция. Золотистый – энергия, удача, здоровье, солнце, успех. Оранжевый – успех, амбиции, жизненная сила, энергия, творчество. Черный – защита, смерть, изгнание, негативная энергия.